Впереди было долгое, пустое воскресенье. Сверидов с тоской подумал о временах, когда был постоянно занят, и мечтал о трех свободных часах, чтобы написать свое. Теперь у него было время, но ни малейшего желания сочинять. Он влез в душ, открыл холодную воду, отгоняя утреннюю жару, проклял окна дедовой квартиры, выходившие на восток солнце било в глаза плотно задернул занавескин навел чистоту что всегда добавлялось самоуважение сел за компьютер почты не было новостей тоже в это время миллионы счастливых представителей среднего класса в подержанных иномарках устремляются в икею дети резвятся в детском городке родители вдумчиво выбирают табуретки и бра почему я их так ненавижу потому что они не просто выбирают табуретки и бра но позиционирует себя. Мы представители среднего класса, мы перекачиваем воздух, за нами будущее. Мы встроились в будущее, нам повезло. Этот табурет мы поставим нашей детской, которую имеем, а это белое металлическое кресло ну лужайки, которую имеем также. Мы также имеем песик и котик. Заходим в сообщество Пёсикру и делимся познаниями о способах кормления песика, не успевая упомянуть в проброс, Так любим мужика и сыника, выкладываем фото, рассказываем о проблемах, но всякий наш рассказ о проблемах — и сущности рапорт об успехах. Если бы списка не было, его стоило выдумать. Все так и стремятся в список по любому признаку. Весь ЖЖ разбит на сообщество. Любители котиков, песков и кейки. Хлебом не корми, дай в чем-то состоять. Он открыл ворд и начал давнюю историю про реальти, ни к чему не обязывающую комедию для Дежди Шана, но слова не складывались в предложении. Он не знал за собой такой беды. Обычно сочинял быстро, но сейчас после каждой трех фраз раскидывал пасьянца или залезал в сеть. Текст выходил вязким и безвкусным, как мокрая вата. Либо дело было в проклятом списке в страхе за будущее. Тоттен и спрашивал у солитера, возьмут или помилуют, хватит денег или нет. Либо в отвращении к себе человек, попавший в список, не имел права ничего сочинять. На нем было клеймо, человек человеку с клеймом писать не положено. Сверх того, он не совсем понимал, как из этой истории выйти. Там тоже было замкнутое сообщество новой реалити-шоу пожестче предыдущих с настоящими издевательствами над звёздами, вывезлими на одинокий остров в Атлантике. Последний герой с садизмом, но сам он вчера так убедительно рассказывал, бедные Дури никогда больше не затаскивать ее к себе, научиться, наконец, брезговать случайными связями, что история о закрытых сообществах пишется дилетантами, не умеющими выстроить нятного рассказа теперь все развивалось именно в таких компаниях и никакого выхода кроме коллективной гибели с выживанием самого адаптивного для них не предполагалось свиридов с мстительным наслаждением уже придумал кого угробит на своем острове но убийства не желали монтироваться с пародией, а все двенадцать обитателей атола надоели ему прежде чем он закончил список действующих лиц список «Кругом список, надо все это как-то разомкнуть, надо все это как-то разомкнуть», — написал он. И в эту секунду со двора донесся дружный хор звонких детских голосов. «Поводок сценаристу Сверидову!» Это было интересно. Сверидов подошел к окну. Внизу, задрав счастливые азартные лица, толпа местных, левое крыло своих, зелеными повязками скандировала по команде высокого рыжего типа, дирижировавшего двумя руками. «Сверидов! Поводок!» Двое стоя в стороне размахивали огромным платком, связанным, должном быть, обычных. Сверидов понял, что сейчас решается нечто важное. Он мог вернуться за стол и продолжать работать, то есть раскладывать сеанс, потому что о работе теперь нечего было и думать, жизнь сама подбрасывала благовидный предлог но это означало бы высшую степень трусости. Надо было дать им понять, что плевать он хотел на это дозволенное буйство. Полминуты спустя он уже выходил из подъезда. Местные только того и ждали. Правда, дистанция соблюдалась, никто к нему не бросился. Отмашки насчет рукоприкладства, видимо, не поступало. Молодежь тут же выстроилась сиренгу и приступила к исполнению тщательно отрепетированного монтажа. — Позор, Сверидову! — зарал его фланговый, маленький, лет двенадцати. «Позор списку!» — поддержала толстая девушка с коровьими страстными глазами. «Списанных на свалку! Списанных на свалку!» — грянул хор. «Сверидов!» — с Павсом обратился к нему третий, очень прыщавый. «Зачем вы травите старых добрых людей собаками? Может быть, вы сами собака?» — спросил четвертый, нехорошо скались. «Сверидов! Собака!» — крикнули все. Сверидов молча слушал. Краем глаз, однако, отмечает довольное лицо Вечной Любы в второго этажа. — Может быть, вы радикалист? — спросила серьезная девчина в очках, безбровые и тонкогубая. — А может быть, вы фашист? — у задорного мелкого Левуфлангова это была уже вторая реплика. — Сверидов, фашист! — поддержал хор. — Нам не нужно ваших вонючих сценариев! — басом сказал длинноволосый рослый юноша с повадками семинаристом. — Вас нужно посадить на поводок, чтобы вы не бросались на наших людей! — закончил рыжий дирижер и махнул всей банде. «Сверидову, поводок! Сверидову, поводок — свириду Поводок! свириду Поводок! — заскандировали они хором. Сверидов молчал. Сохранение лица пока удавалось. — У вас все? — спросил он. Дальнейший диалог не был расписан, и местные замялись. в обращением по фамилии было, кажется, их фирменным знаком. «Зачем вы травите наших людей собаками?» Эту фразу за отсутствием собственных идей повторил семинарист. Сверидов молча смотрел на них, и это было все, что он мог делать в предложенной ситуации. У Бродского уже был совет человеку, в котором, наконец, распознали чужака. «Смотри, это твой шанс увидеть изнутри то, на что ты так долго глядел снаружи». Внутри не могло быть ничего другого, внутри собаки жуть и мрак. Вот он и глядел, пытаясь запомнить и понять выражение их лиц. Это были не самые простые лица, на них мешались любопытство, робость и восторг. Робость была рудиментарной, после первой крови от нее не останется и следа. Любопытство, надо полагать, вызывало новые ситуация безнаказанности, им никто еще не разрешал вот так запросто кричать там взрослого человека и отправлять его на свалку. Как-никак живой индивид, не эстонское посольство. Теперь им было все можно, и новизна, в свою очередь, вызывала восторг, которого они не скрывали, Из Джекила врывался Хайт, а этот выход всегда сопровождается ощущениями, похожими на оргазм. Да думать, человеку вообще нравится, когда из него что-то выходит. «Пять наслаждений знает плоть», — говорил его мастер, когда любимчики собрались на юбилей. Есть — освобождаться от съеденного, пить — освобождаться от выпитого, и только последнее то, о чем бы, засранцы, подумали. Творческий процесс ровно то же самое, кстати. И даже выдавливать фрыщ — единственное исключение роды. Это нам предупреждение, что ничего хорошего не получится. Вон сколько нарожали потных. Разумеется, только в ощущениях и было дело, поскольку никаких личных претензий у них к Саверидову не было. И что такое список, они понятия не имели. Он просто был тем, с кем теперь все можно. Ему отдали его на растерзание, как мишку для боксерских упражнений. Сверидов сам поражался, как четко работала его глава. Конечно, ни идеи, ни вины, ни смысла. Чистое пространство безнаказанного наслаждения. Он был их ощущением, их первым оргазмом. Они любили его. Сверидов молчал, они тоже молчали. Истинная любовь молчалива. Первым заговорил он. «Ну, идите, что ли, если у вас все. Поводок возьмите», — сказал старший с неуверенной улыбкой. Он шагнул к Сверидову. Девушка с коровыми глазами защелкала блицем. Сверидов отступил на шаг назад. «Себе возьми», — сказал он. «Тебе пригодится». Они приглянулись. Видимо, предполагалось поорать под окном, бросить поводок и разойтись. Никто не предполагал, что Сверидов спустится. Наконец двое держателей поводка положили вы перед Сверидовым и конфузливой хихикой вернулись на место. — Стройся, — скомандовал он старший. Местные построили в колонну подву и удалились. Сверидов поглядел на Любе на окно. — Хорошие какие ребята, — громко сказал он. — Вам в магазине ничего не надо, они принесут. — Кобел ты, сраный, — сказала Люба. — Погоди, тебя выщелют. Сверидов плюнул в ее сторону. Поднялся к себе и, стараясь всячески доказать невидимому соблюдателю, что ничего не произошло, и выбить его из не так-то просто, сел писать. Тут, кажется, он стал понимать, почему не мог работать. А работа категорически не имела смысла. Цверида всю жизнь презирал людей, отбояривавшихся от нее разговорами о бессмыслице, о том, что никто не снимет и не оценит, что картину старой и бессмысленно писать в стол. Он знал, что такие разговоры ведутся безремя, но сейчас ему самому было тошно подумать о том, чтобы сочинять связанный текст, будь то сценарий, дневник или завещание. Прежде он хоть краем сознания мог надеяться, что написано «изменит мир», Теперь ему было ясно и ясно, что ни одно слово, чужое или его собственное, не имело больше никакого веса, от людей перестало что-либо зависеть. Они действовали не по своей воле, а по странной, неформулированной слух необходимости, словно играли давно написанные роли. Этих ролей никто не писал, они были всегда, все было предопределено. Славные мальчики и девочки выпускали своих айдов не потому, что патологически желали зла, а потому, что так было положено. Эта железная предопределенность — Одним стать жертвой, другим палачеством, третьему люлюкать. Отменяла любую работу, подвешивала в воздухе всякое осмысленное высказывание. Потому никто и не делает ни хрена, даже постного масла своего нет. Кому работать, для чего? Почитают, посмотрят, пожрут, похвалят и все сделают, как предписано. Ужаснее всего была догадка. Что так было всегда, и в девяностые, запомнившиеся ему непрестанной борьбы всех со всеми, вся борьба, похоже, шла столь же бессознательно. Не было никаких личных предпосылок к тому, чтобы один стал новатором, а другой — ренегатом, один — либералом, а другой — держимордой. Кое-кому весло, удавалось свободно выбрать роль, но таких — единицы. А уж о том, чтобы самому выдумать тексты, говорить не приходилось. С артиста какой спрос! Сверидов хорошо сдал артистов и не верил ни одному их слову. Жаль было хороших мальчиков и девочек, они попали на плохие роли, но других нет. Кто хочет играть, должен играть это. Не учить, не убеждать, не писать не стоило. Эта мысль была так невыносима, что Свиридов стиснул зубы и яростно почти не задумываясь молотил по клавиатуре, расписывая никому ненужные диалоги на необитаемом острове. Вопрос о смысле упраздняется козлом слоу. Думать о смысле роскошь. Смысл у всякой работы один – самосохранение. Я полагаю свое занятие наименее вредным и наиболее здоровым, вот и все. Это была последняя и безотказная мотивация. Во время исполнения акции «Поводок» клиент русливо оглядывался и жалко дрясся. Так будет со всеми очепенцами, которые хотят отдать Америке нашу нефть и наш суверенитет, разорвать нашу страну изнутри и сорвать выполнение демографической программы. Каждый должен знать, каждый должен почувствовать, что, задев даже случайно один из членов организации, завтра он столкнется с могучным отпором всей организации. Из нас никто не отдельным, мы все купно. Купность! Купность! Как учит нас преподаватель высшей школы экономики, заведующий кафедрой национального своеобразия Эл Ижулькин, неотъемлемая часть русской истории суть. Купность, купность и неотступность. Купностью называется то особое состояние общества, при котором ощущение одного передаются всем, а полномочия всех делегируются одному. Купностью называется такое состояние общества, при котором всё общество сосредоточено на одном пупье, осуществляющем свои неотступности, то возвратно поступает движение, которое, в отличие от убогой западной модернизационной модели, Характерны для истинно сложных систем с неподвижно центрированным доменом и органической животной природой. Л. И. Жулькин – централизация против модернизации. А клиент что клиент? Мы все сделали, как нам сказали.